Борис Романовский. «Король масок». Книга четвертая. Глава первая. «Всю ночь сеть бурлила», — радостно говорила Мия, пока я умывался. «Все гадают, какую же магию использовал профессор, что с одного удара взорвал древнюю библиотеку». По самому приблизительному анализу твоя атака прикончила как минимум трех зомби-мага уровня архимага и одного гранд-мага. Ага. Вяло ответил я, тщательно вытирая лицо. Ночка получилась бурной, никак отойти от нее не могу. Давно так не расслаблялся. В колыбели уже несколько видеороликов вышло с обсуждением твоей атаки. Там куча самых разных предположений. Я прикрыл глаза и проверил размер ядра. Уже 21%. Отлично. Пусть продолжают меня обсуждать. От этого я буду становиться только сильнее. Переодевшись в форму, я спустился на первый этаж общежития. По пути с улыбкой здоровался со всеми встречными. За ту неделю, что учился в академиуме, я уже успел со всеми подружиться. Впрочем... Я всегда умел нравиться людям. Это профдеформация, связанная с апофеозом короля. Завтракал я не один. Ко мне присоединились мои новые подруги, рыжая Марина и светленькая Катя. Вместе мы обсуждали профессора и его выступление. «Мой папа говорит, что профессор заранее спланировал эту атаку», тихо шептала Марина, сверкая зелеными глазами. На самом деле он подложил магическую бомбу под библиотекой. «Разве такие бомбы существуют?» — С сомнением спросила Катя. «Гораздо проще поверить, что это новый вид магической бомбы», — покачала головой Марина. «Не существует чар такой мощности. Удар профессора преодолел подавление зомби и смог убить гранд -мага. Это вообще что-то нереальное. Зомби-маги из-за своего бессмертия опаснее, чем наши. «Думаю, твой отец прав», — задумчиво кивнул я. «За профессором стоит некая организация «Вирус», которая уже доказала, что владеет самыми передовыми технологиями. Чего стоит их способность взламывать компьютеры и почты крупных кланов?» «Да, папа тоже так говорит», — согласилась Марина. «А у меня мама уверена, что профессор смог преодолеть ранг гранд-мага», — неуверенно сказала Катя. «Так только в легендах бывает», — улыбнулась Марина. «Но я была бы рада. Если на стороне человечества будет такой сильный маг, значит, мы точно выиграем войну». Я положил вилку и нож на пустую тарелку и проверил время. Уже без пятнадцати девять. Скоро начнется практическое занятие партии по факторики. Попрощавшись с девушками, я расплатился и вышел из кафе. Лилит получила ответ от своего клана, сообщила Мия, запрыгнув мне на голову. Григоряны готовы обменять один камень души на два браслета дара. О, -о, -о, -о я приподнял брови. Это хорошо. «Согласна. Браслеты Дара уже начинают набирать известность. О них появляется все больше и больше новостей, но пока все инфополе забито твоим апофеозом». Я слабо улыбнулся. «Уверен, скоро браслеты станут настолько заметными, что их невозможно будет игнорировать. И когда их популярность достигнет пика, я сниму сливки». Занятие проходило в одном из лабораторных корпусов в просторной мастерской. Помещение было заполнено металлическими партами, за каждой из которых располагалось индивидуальное рабочее место с набором инструментов и материалов. Студенты уже занимали места, негромко переговариваясь. У доски на подиуме для преподавателя стояла миниатюрная женщина азиатской внешности чуть выше метра ростом. Несмотря на свои скромные габариты, она выглядела очень неуверенно и с легким пренебрежением наблюдала за студентами. Я встал у свободного стола. Через пару минут занятие началось. «Доброе утро, студенты!» — звонко произнесла преподаватель. «Позвольте представиться. Перед вами стоит почетный магистр магии, профессор артефакторики и практикующий артефактор Мия Судзуки. «У нее имя похоже на мое», – проворчала Мия. Я мысленно хмыкнул. Преподаватель обвела грозным взглядом учеников и продолжила. «Сегодня мы начнем практическое занятие по созданию простейших артефактов. Я подойду к каждому из вас, чтобы определить ваш уровень и дать индивидуальное задание». Мия Судзуки с достоинством спустилась по маленькой лестнице и начала обходить столы, беседуя с каждым студентом по несколько минут. Я наблюдал, как она давала задание. Кому-то создать светящийся камень, кому-то укрепленный нож. Наконец она подошла ко мне. «Артур Грейг, верно?» Мия задрала голову и посмотрела на меня. «Расскажите мне о вашем опыте в артефакторике». «Видите ли, магистр, у меня проблема». Неловко улыбнувшись, начал я. «У меня не получается контролировать свое благословение и создавать артефакты по желанию. Вместо этого я иногда спонтанно создаю что-то необычное». Мия нахмурилась. «Что вы имеете в виду под необычным?» «Например, вот это». Я достал из сумки небольшой прозрачный цилиндр, сделанный словно из стекла. «Я создал это недавно, сам не понимая, что делаю». «И? Что это?» — не поняла Мия. «Это накопитель маны, профессор», — вежливо ответил я. «Не существует таких накопителей». Мия протянула ручку. «Давайте сюда, посмотрю». Я отдал ей накопитель маны, созданный мною еще в первые дни после пробуждения в этом мире. Мия покрутила цилиндр, внимательно изучая его со всех сторон. Ее глаза вдруг расширились от изумления. — Это... Как вы создали этот накопитель? Она вперилась в меня взглядом. — Не знаю, — пожал я плечами. — Говорю же, не могу контролировать благословение. — Вы его из воздуха слепили? — раздраженно спросила Мия. — Нет, я взял в руки магический малахит. Благословение сработало, и камень превратился в накопитель. — Никогда таком не слышала, — пробормотала она. — Бывают благословения, которые нельзя контролировать, но чтобы вот так... Взяли и создали совершенно новый артефакт, да еще и с такой структурой. Артур Грейк. Мия уставилась на меня. «Подождите, пока я закончу с раздачей задания, а потом мы поговорим с вами». «Хорошо», — покорно кивнул я. «Вы вернете накопитель?» «Позже», — бросила Мия и заторопилась к соседнему столу за которым стояла симпатичная девушка в очках и с интересом подслушивала. Я сел за стул, за которым артефактор должен заниматься тонкой работой и принялся ждать с любопытством, наблюдая за своими соседями. Девушка в очках пыталась соединить два куска металла. Сперва она использовала небольшую горелку и плавила металлические кусочки, затем сжимала их тисками, подавая в инструмент ману. Периодически девушка кидала на меня смущенные взгляды. Другой сосед, худой лысый парень, стоял низко склонившись над небольшим ножиком и сосредоточенно щупал его пальцами. Пытался с помощью своего благословения укрепить клинок. Преподавательница освободилась через полчаса. Она подошла ко мне и махнула. «Идемте за мной». Я встал и последовал за Мие. Мы прошли через всю мастерскую к металлической двери. За ней оказался небольшой кабинет, у стен которого стояли узкие столы с различными заготовками. В углу стоял массивный рабочий стол, за который Мия и села. «Присаживайся, Артур». Она перешла на более неформальный вид общения. «Когда я сел, то понял, что сейчас наши лица на одном уровне». «Расскажи подробно, как действует твое благословение. В каком состоянии ты создал артефакт?» Я улыбнулся и заговорил. Мой первый контакт с благословением случился через два дня после того, как апостол исцелил мои ноги. Я ощутил некое притяжение к магическому малахиту. Мое благословение слегка изменило форму камня, но не более. Я сразу понял, что это, и начал собирать другие магические материалы. Но в итоге именно из магического малахита я смог создать артефакт. — Ты чувствовал притяжение к другим материалам? — серьезно спросила Мия. — Да, — кивнул я. — К магическому ониксу, к золотому песку, к изумруду и топазу. Но я не смог ничего из них создать. Мия задумчиво кивнула. «Я назначаю тебе индивидуальные занятия», — решила она. «Будем разбираться, как работает твое благословение. А накопитель маны я заберу для изучения. Ты не против?» «Чем вас так зацепил накопитель?» — спросил я. «Он имеет уникальную структуру». Мия опустила взгляд на свою ладошку, в которой сжимала цилиндр. Этот накопитель по объему равен среднему накопителю. Мия открыла ящик стола и положила рядом со стеклянным цилиндром золотой браслет, инструктированный изумрудами. «Эти два накопителя имеют схожий объем», — продолжила она. «Но себестоимость твоего в сотни раз меньше. Если мы сможем освоить метод создания такого накопителя, он станет более распространен среди магов». Ладно изучайте разрешил я, но если вы сможете найти способ, я хочу знать полный рецепт, конечно улыбнулась мия ты получишь солидную награду от совета десяти и станешь известен как создатель этого артефакта ого надеюсь вы разгадаете секрет моего накопителя. я тоже надеюсь мия стала серьезней, но шансы невелики Возможно, твое благословение настолько уникально, что невозможно повторить за ним. Ладно, это мы еще проверим. Сможешь прийти ко мне вечером в восемь? Сходим на склад, там я покажу тебе другие материалы. Вдруг ты ощутишь связь еще с чем-то? — Конечно, — кивнул я. — Можешь идти. Мия проверила время и сжала покрепче накопитель. Ей явно не терпелось поскорее начать свои эксперименты. «Я буду носить с собой магические малахиты, постараюсь не пропустить момент, когда благословение активируется», — сказал я, поднимаясь. «Вдруг получится создать еще один накопитель». «Это будет очень кстати», — кивнула Мия. Я вышел из ее кабинета и под любопытными взглядами студентов покинул мастерскую. Через метра у двести увидел Ольгу, она шла по аллее мне навстречу. Голубые глаза девушки холодно мазнули по мне взглядом, она прошла мимо, ничего не сказав. Ну и хорошо. Я вернулся в свою комнату и сел в кресло. Закрутил монетку. Пару минут размышлял над недавним разговором с преподавателем и достал смартфон. «Привет, Ники, милая и красивая», — бодро заговорил я. «Ты ведь знаешь, что самая очаровательная и самая умная». «Знаю», — на экране появилась довольная Ники. «Но ты говори, не надо прерываться». Я не стал отказывать кошечке и пару минут самозабвенно расхваливал ее. «Все людишки должны пасть ниц перед тобой», — закончил я. Судя по мрущей ники, которая лежала на спине и гладила пузика, этого хватит. Я дал кошечке время отойти и спросил: «Свяжись с Ромой, пожалуйста. Я ему передам накопитель маны и пусть он попробует создать такой же из магического малахита». «Конечно», с готовностью отозвалась Ники, отправила ему запрос. Он пока занят, делает защитный амулет. Я кивнул. После создания слез дракона и накопителей для электричества я приказал Роме учиться артефакторике этого мира. Пусть сперва научится создавать самые распространенные артефакты. Потом уже мы перейдем к более сложным экземплярам. С Любой, кстати, та же ситуация. «Думаешь, накопитель маны, созданный Ромой, будет проще изучить?» — догадалась Мия. «Уверен в этом», — усмехнулся я. «Искусство заклинателей напрямую работает с астралом. Я не представляю, как можно лишь с помощью сочетания разных материалов создать накопитель. Если у кого-то есть шанс такое сделать, то только у Ромы». «Согласна», — кивнула Мия. Через несколько минут Ники доложила, что Роман готов принять накопитель. Я отправил ему артефакт через астральные врата и проверил время. До следующей лекции еще два часа, значит, можно заняться своими делами. Например, потренироваться с пространственными чарами уровня Грандмастер. Я собрал рюкзак и вышел из комнаты. Столица. Квартал клана Ломоносовых. Александра стояла напротив картины, которую купила во время посещения Архангельска. Этот портрет ей тогда сразу понравился, он словно олицетворял ее собственный идеальный образ. Сильная, могущественная магиня которая готова уничтожить каждого, кто посмеет лишить ее свободы. С тех пор произошло много событий. Вчера вечером она говорила с отцом и наконец-то получила долгожданное обещание, и ее замужество с Григорием Маяковским будет отменено. Александра получила свободу, о которой столько лет мечтала. Но от этого она не перестала чувствовать близость с картиной. Наоборот, свой образ в портрете она ощущала еще четче. Несколько минут Александра рассматривала портрет. Затем достала смартфон и позвонила Роме. Тот ответил не сразу. — Алло, Александра? — раздался его рассеянный голос. Привет. Занят? Привет. Да, немного. Мне тут новый накопитель подкинули. Очень интересная штука. Что-то хотела? Скажи, а те металлические шарики, которые ты создавал, сколько штук ты сделал и какими свойствами они обладали? Десять. — Единственное свойство, кроме хранения, металл при напитке маны становится взрывоопасным. — Спасибо. — Пожалуйста. Роман даже не стал спрашивать, зачем Александре эта информация. Все его внимание было сконцентрировано на накопителе. Александра отключилась и задумчиво посмотрела на картину. Теперь она была почти уверена, что взрыв древней библиотеки в Екатеринбурге произошел благодаря ее камням вечного пламени. Но чтобы окончательно убедиться в этом, Александра спросила у Ники. Когда она задала вопрос, экран смартфона засветился, в воздухе появилась голограмма синей кошечки. «Ты все правильно поняла», — торжественно кивнула она. Твои камни вечного пламени стали основой мощной бомбы. Несколько секунд Александра смотрела на довольную Ники, а затем ярко улыбнулась и искренне сказала ⁇ Я очень рада ⁇